Глава 6. Ранним утром те же машины уже везли новое начальство на работу. Отец Роман с трудом разместился на переднем сиденье. Местный священник расположился сзади, и пока машина ехала, стал вводить гостей в курс дел. Гигант слушал внимательно, хотя головы не поворачивал, внимательно следил за маршрутом, оглядывал окрестности, запоминал. Так вот, скончался наш отец Иоанн 14 июня. Тихо душа английская отошла, и перед смертью сказал: "Ну, я не знаю точно. У меня не было тогда в пустыне, но примерно так, что город наш погрезнёт в грехе и страданиях, и что только свежая кровь нас спасёт". Великан кивнул, и вы решили, что это он новых специалистов имел в виду. Ну, все так решили. Занялся с ним немного медвежский батюшка. Мэр там был как раз. Ему-то, наверное, отец Иона всё рассказал. Тут внезапно подал голос водитель. а Андрей Вадимович – человек воцерковленный, верует истово. Одет водитель был в мирское, так что по всему было похоже, что он из прихожан, но говорил с уверенностью человека, знакомого с делами епархии. Подтверждало это и то, что священник на заднем сидении одобрительно закивал и добавил. Мэр-то и связался с митрополитом Кемеровским и Новокузнецким, тот с патриархатом, так и вымолили нового игумена монастыря нашего. «Спаси Христос, что приехали». Отес Роман не обернулся, но буквально затылком ощутил устремлённый на него полный надежды взгляд. Такой же метнул в его сторону водитель. Внезапно на заднем сиденье раздалась негромкая трель мобильного телефона, а следом за ней испуганно приглушённый голос священника. "Да? Что? Где? У дома? Насмерть?" По спинке водительского сиденья взволнованно забарабанила напряжённая рука. "Срочно разворачивай!" В машине телерадиовещания тоже шла оживлённая беседа. Иван выбрал место рядом с водителем, одним из встречавших его парней. Остальная делегация расположилась сзади. Девушку смотрел на приезжу огромными восхищёнными глазами и старался пересилить смущение. Иван Иванович. Иван просто Иван. Не надо по учту. Тем более мы в одной команде. Иван, мы смотрели ваши материалы, так круто. Да, подхватил сосед. Вот если бы у нас такое делать, Миронов усмехнулся. Ну так сделаем? Мёрнаж, миженин Андрей Вадимич, продолжал парень. Решил типа перестройку у нас организовать. Призвал свежую кровь, ну и вас в том числе, чтобы гласность, так сказать, так и сказал. Нашему краю нужна свежая кровь, чтобы сломать наконец старый устой. Или как-то так. Мне понравилось. Ну только без такого пафоса, прорызнула девушка. Хотя, конечно, речь была Мне про свежую кровь очень понравилось. Так прямо и почувствовал, как она должна принести перемены, очистить наши замшелые. Договорить юная сторонница обновления не успела. У её напарника зазвонил мобильный. Как убили, гаркнул он в трубку. Насмерть? Он встретился в зеркале заднего вида взглядом с водителем и скомандовал: "Срочно разворачивай". В Волге местного УВД Соколов расположился на заднем сиденье и с интересом вертел головой. глядя на пробегающие мимо незнакомые улицы оба капитана заняли передние сиденья и всю дорогу оживлённо беседовали с гостем и кроме того, рапортовал водитель, поговорил с нашим Сансанычем. Ну, с Черныхом, подхватил второй. Началь, да понял я, обрубил лишние подробности майор. Мы ж познакомились по телефону. Капитаны кивнули и сменяя друг друга, продолжили. Так что у нас в городе произошло вливание свежей крови. Новый замначу гроза, ска, то есть вы Прежний Поляков как раз на пенсию вышел. Ну, про настоятель нового я не знаю. Тут уж сам Соколов встрепенулся и с интересом спросил. «А что у вас, все прям так в курсе про дела церковные? Я вот у себя до его смерти не знал, кто там настоятель». «А привыкайте, товарищ майор, это Сибирь, тут мир другой. У нас тут и скиты староверов были даже. Правда, они потом переехали маленько. Но люди тут все верующие в основном, так уж повелось». До нас эти в революционные дела не особо коснулись. И монастырь здесь всегда был не трогали его и храм. Вон он какой красавец. На последних словах водитель указал в окно. Майор увидел красивое здание православного храма, величественное, ухоженное. Такое и в столице бы смотрелось. По всему было видно, что местные жители свой храм чтут и средств на него не жалеют. Будто в подтверждение ты догадки, капитаны дружно перекрестились. Один даже фуражку снять не поленился. и тут же уставили из зеркала заднего вида, следя за реакцией нового начальника. Майор сразу догадался, чего от него ждут, и, сделав вид, что тоже собирался, снял фуражку и перекрестился. Местные остались довольны, гость поступил правильно. «Придется здесь за собой следить особо», — подумал Святослав. Водитель между тем продолжил прерванный разговор. Короче, тема такая. Игумен, начальник монастыря нашего, умер недавно. И на его место приезжает старец из Москвы святой человек, отец Роман. Ещё канал у нас местный Медведь ТВ есть. Вот с его руководителем нехорошая история вышла. Нет его больше, вот и канал показывает пургу одну. Ну, подхватил его напарник. Официальная версия он отошёл от дел, поехал лечиться куда-то. Но на самом деле ему такое внушение сделали, еле ноги унёс. Слишком сильно на хвостку и кому наступил. Вот на его место тоже, я слышал, нового человека зовут Майор слушал описание местной ситуации очень внимательно, и мысленно делал в голове пометки, попутно выясняя детали. Поляков от вашего на пенсию как, по нормальному проводили, или Андрей Вадимч попросил? Водитель снова глянул в зеркальце заднего вида и усмехнулся, давая должное осведомлённости собеседника. Всёт вы знаете. Нет, Поляков как раз хороший был мужик, не как епископ. Он и так в Шкода 3 переработал. Только сдавать стал старик, дополнил второй капитан. — Работа-то сами знаете какая. — Уж как не знать, — поморщился Соколов. Капитаны быстро переглянулись. Другой бы не заметил этого молниеносного обмена мыслями, но Святослав уловил и внутренне приготовился. — Товарищ майор, — снова заговорил водитель, то на его речи ощутимо изменился. — Разрешите обратиться? — Разрешаю. — А правда, что в вас киллер стрелял? — Правда. В грудь попал и в голову покасательный. Майор показал шрам. Повезло. Я как раз в тот момент шею разминал на балконе, а сердце бронежилет спас. Была наводка гинтурная, что охотятся на меня, я даже дома в бронике ходил. Увезло. Соколов растянул губы в невесёлой улыбке. Ну как повезло. Упал, дверь балконную выбило, осколками всё посекло, швы накладывали, на груди синечишь вот такой. Клиническая смерть была. В тоннеле летел на свет всё как положено. Хотя повезло, конечно, жив остался. Меня сразу хотели к вам перевести. Я отказывался, хотел дело до конца довести. Я потом ко мне в больницу начальник милиции генерал Никодимов пришёл. Всё, говорит, по кусю. Ты стране живой нужен. А я что? Ни жены у меня, ни детей, жить хочется, служить тоже. Сдал дела, до да поехал к вам. Вот и вся моя история. В машине наступила тишина. Оба капитана обдумывали услышанное. Да и что тут скажешь, когда человек с того света чудом вернулся, а теперь сидит на заднем сиденье их машины, и готовится местный колорит принимать. А колорит этот только что не под колеса лезет. «Черт, как его ради мозга собочила», — указал пальцем водитель. Майор увидел валяющегося на асфальте нарколыгу. Из-под него растекалась большая лужа. Прохожие обходили его стороной и брезгливо морщились. Картина маслом. Затрещала рация, в салоне послышался потрескивающий статическими разрядами голос. «Семичастные, встретили майора, это черных». Так точно, тощ полковник отозвался водитель. Голос продолжал: "Готов к службе, саколов". "Так точно, служу России". "С приездом", проворчал начальнику ВД. "На месте познакомимся. Короче, приказываю срочно ехать к дому мэра. Потом вся эта бюрократия". Настоящий дел ны рисовался. "Соколов, слыши меня?" "Так точно, тощ полковник". "А отбой, и давай шевелись, чтоб колёса горели с мигалкой. Всё, отбой". Все трое дружно кивнули, будто полковник мог их видеть. — Скорее разворачивай, — скомандовал водитель-напарник. — Погнали. Над Волгой завыла сирена. Майора вжала в спинку сиденья. — А что случилось? — спросил он с легким раздражением и интересом. Сюрпризов Святослав не любил. Совсем. Но со своим уставом в чужой монастырь лезть тоже не торопился. — Да и кто же его знает. Андрей Вадимович у нас человек такой. Э — Э-э-э. — Мягкий, но порядочный, — подсказал водитель. — Да, если решение примет, надо выполнять. Да вы не волнуйтесь, товарищ майор, он хороший мужик Андрея Вадимовича-то. Добрый, правда, чересчур, это да. Но мы верим, все равно порядок наведет. Потому что закон знает и правду любит. Не то, что сковородка. Какая еще сковородка, не понял Соколов. Да и предыдущий мэр, сковородько. Кузьма Кузьмич. Все у него только воровали. Водитель скривил такую же брезгливую мину, как те прохожие, что шли мимо обоссавшегося наркомана. Его звали Кузя Майя Доля. Он всех на подсосе сидел. И у бандюков, и у наркоторговцев. «Он сейчас в замах у Андрея Вадимовича. Не позволили, блин, покровителей выпереть?» Капитан ткнул пальцем в потолок машины для наглядности. «Все равно кормушки оставили». «А так, смотрите сами. Лось у нас есть такой криминальный авторитет. Весь рэкет его. Все магазины, ларьки, крышу. И даже вон бабок с семечками. На дорогах дальников грабит. Ну и все такое». Майор Кивалы слушал очень внимательно, стараясь уложить в голове обильный поток новой информации, а заодно и предусмотреть проблемы, которые могут доставить упомянутые фигуранты местной криминальной экосистемы. Лось этот прошлому мэру тоже отстегивал. Сковородки-то? А то. Потому и арестовать его никак не могут до сих пор. Типа бизнесмен, охранное предприятие, все такое. Депутат, как же, неприкосновенность. А у Тагира ПБУ Юл. Водитель невесело хохотнул. Это наркобарон наш, шинок держит, с сковородки платит и всё в ажуре. Полгорода уже на иглу посадил. У него другая тема этническое меньшинство. Центр там этнический, где они белых с чёрным бадяжат. Ну ничего, Бог даст, скоро мы их прищучим. Андрей Вадимович, жаль, человек мягкий, никак не может решиться взять голубчиков да в кандалы. Ага, мягкий. Как бы их губернатор не крышевал, давно бы сами посадили. А что, они с сковородки и губернатору зарплату платят? Что там Андрей Вадимович-то сделает? Миром, говорит, всё хочу решить. Ходит к ним ещё переговаривается, чтобы отреклись от преступной деятельности. Не понимают эти люди такого. Какой мир? Хоть мир готовь к войне. Точно. Может, сейчас на захват едем? предположил майор Соколов и глянул в окно. Скорее всего, согласился водитель. Никому нарочно не сказали, чтобы утечки не было. Всё, приехали. Машина остановилась.